Глава 38. Джейс. Конечно, Нестеров не пришел в восторг от того, что творилось вокруг, но он прекрасно понимал, что ничего не может с этим поделать. Сам он ровным счетом ничего из себя не представлял, а его папочка власть и право голоса утратил. «Ты дал мне слово, Зверев! Обещал, что не станешь вмешиваться в дела моего клуба!» Негодовал, когда двое оборотней выволакивали его из кабинета. «Никаких обещаний я тебе не давал. На тот момент мы заключили сделку, условия которой я выполнил. Сейчас же совсем другая ситуация. Деятельность этого клуба нарушает ряд законов, которые с недавних пор действуют на моей территории. Поэтому тартар необходимо закрыть. И заметь, я не вышвыриваю тебя из бизнеса с голым задом, а покупаю клуб. За большие деньги покупаю, хоть твой гадюшник и рубля ломаного не стоит». Спокойно ответил Нестерову, трамбуя все необходимые документы в папку. «Если бы я до сих пор находился на службе у трибунала, то оказавшихся в моих руках доказательств хватило бы на то, чтобы приговорить Олега к ликвидации с десяток раз. И не только его. Поэтому Нестерову стоило бы заткнуться, взять бабки и свалить отсюда как можно скорее. Возможно, в другом городе ему улыбнется удача». «Я найду на тебя управу, мудак!» «Ты, скотина, умываться кровавыми слезами будешь! Слышишь, Джейс?» Доносилась из коридора, но я на эти визгливые угрозы не обращал никакого внимания. Что мог мне сделать этот сопляк, который давно утратил уважение даже собственного отца? Чтобы воевать, нужна армия, а за Нестеровым-младшим никто не пойдет. А если и найдутся такие отморозки, то я быстро их успокою». Когда здание опустело, с него сняли вывеску, заколотили окна и опечатали вход. Уже к вечеру должны обнести территорию клуба высоким забором и подключить камеры, находящиеся по периметру к нашей системе безопасности. Теперь это место стало еще мрачнее и зловещее. Оно стало по-настоящему мертвым. Но, возможно, когда-нибудь клуб возобновит свою работу, получив новое название и направление. Нащелкал пару фоток, чтобы продемонстрировать Виталине результат своих стараний, и двинулся в сторону отеля. Соскучился по своей кошечке безумно, но держался и не смотрел, чем именно она занимается в моё отсутствие. О разгроме в номере я уже знал, а об остальном пусть расскажет сама. Должен же я как-то научиться ей доверять. Начнём с малого, а там посмотрим. По дороге решил узнать, как там Катя, и набрал номер Дианы которая, конечно, была крайне возмущена действиями своих кровососущих собратьев и планировала пышно отметить кончину Тартара. А еще вампирша клятвенно заявила, что если я прикрою еще и лабораторию Журы, то она потратит все свои сбережения на то, чтобы поставить в центре площади огромную статую оборотня и будет поклоняться ей как великому божеству. Это, конечно, была шутка, но не лишенная смысла. «Диана давно выступает против деятельности Жоры, считая ее жестокой и противоестественной. Я же свой лимит добрых дел пока полностью исчерпал. К тому же Жора далеко не Олег, чтобы его можно было так просто прикрыть. У старого волчара хорошая крыша и влиятельные спонсоры, которые родом не из этих мест». «С девушкой все нормально, проблем нет?» – задал вампирша вопрос, на что так как-то ехидно усмехнулась. «Смотря что ты подразумеваешь под словом «проблемы», Джейс». «В чем дело, Ди?» Напрягся не на шутку, пытаясь прикинуть в голове, что же могло пойти не так. «С Катей все нормально. ее состояние стабильное. Я дала ей успокоительное, чтобы самые сильные приступы ломки она перенесла во сне. Думаю, через недельку она будет в норме. Сильная девочка». С гордостью в голосе заявила Диана. «Тогда что не так?» А это ты у своего пустоголового медведя спроси! Яростно взвизгнула женщина, которая, кажется, чем-то запустила в стену. Я, конечно, все понимаю, у вас оборотни мозги на бикрень от истинной связи, но нельзя же так. Я говорю, девушке покой нужен, а он рычит. Я говорю, рано ей такое сообщать, а он снова рычит. Занял своей туши в палате все пространство: не продохнуть, ни к пациентке подойти. Джейс, тебе смешно, что ли? Ответить Диане я пока не мог, потому что реально давился смехом. Кто бы мог подумать, что Илья признает свою пару в пухлявой девчонке, которая едва не стала деликатесом для вампиров. Осознав это стало уже не до веселья, потому что мужчина мог затаить злобу на кровососов и причинить вред Диане, которая точно этого не заслуживала. Я постараюсь убрать его оттуда. До моего приезда в палату не входи и на глаза Ильи не попадайся, скоро буду. Ответила и сбросил звонок, резко меняя направление своего автомобиля: Прости, кошечка, но придется тебе еще немного погрустить в одиночестве.